аудиокнига своими руками студия барабаны судьбы читает александр водяной Ну что ж, раз сегодня в чеховском рассказе речь пойдет о стрепне, то и я решил себя побаловать традиционными оладушками. Вот они, мои красавцы, румяные и хрустящие, сытные и аппетитные. И про майку не забыл. Анато, я любите плакатьница. Друзья, пожелайте нам обоим приятного аппетита. Спасибо. Бурмё Антон Павлович Чехов «Клевета» читает Александр Водяной Учитель чистописания Сергей Капитонович Ахинеев выдавал свою дочку Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича «Лошадиных». Свадьбное веселье текло как по маслу. В зале пели, играли, плещади по комнатам, как угорелые, сновали взад и вперёд, взятые на парад из клуба, лаки в чёрных фраках и белых запечатанных галстуках. Стоял шум и говор. Учитель математики Тарантулов, Франсуа Падекоэр, и младший ревизор контрольной палаты Егор Виндиктич ждё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 Дадонский объяснёл гостям случаи, когда часовой имеет право стрелять в проходящих. Разговоры были, как видите, страшные, но весьма приятные. В окна со двора засматривали люди по своему социальному положению, не имевшие права войти внутрь. Ровно в полночь хозяин охинев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 соетилась кухарка марфа красная баба с двойным перетянутым животом а ну покажи ко мне матушке осетр сказала хинеев потирая руки и облизываясь запах-то какой мязма какая так бы и съел всю кухню ну-ка ся покажи осетр Марфа подошла к одной из скамей и осторожно приподняла зашаленный газетный лист. Под этим листом на огромнейшем блюде покоился большой заливной осётр, пристевший каперсами, оливками и морковкой. Охинеев поглядел на осетра и ахнул. Лицо его просияло и глаза подкатились. Он нагнулся и издал губами звук неподмазанного колеса. Паштаяв немного, он щёлкнул в удовольствие пальцами и ещё раз чмокнул губами. Бэ! Звук горячего поцелуя. Ты с кем это здесь целуешься, Марфуша? Послышался голос из соседней комнаты, и в дверях показалась стриженная голова помощника классных наставников Ванькина. — Э-э-э-э! С кем это ты там, а? Очень приятно! — А-а-а! Сергей Капитонычем! — Хорош, дед, нечего сказать. — Значит, женским полонезом тет-а-тет? Я вообще не целуюсь, сконфузился Ахинеев. Кто это тебе дураку сказал? Это я того губами чмокнул. Вотношении э в рассуждении удовольствие. Да привидей рыбы. Не-не-не. Э, скажи вы. Голова Ванки широко улыбнулась и скрылась за дверью. Ахинеев покраснел. Чёрт знает что, подумал он. Пойдёт теперь мерзавец и нас сплетничает. На весь город ошрамит скотине. Ахинеев робко вошёл в залу и искоса поглядел в сторону, где Ванкин. Эй, где Ванкин? А Ванкин стоял около фортепиано. И охрыски, изогнувшись, шептал что-то смеявшийся свояченица инспектора. Это про меня, подумал Хинеев. Точно про меня. Чтоб его разорвало. А та и верит и верит, смеётся. Боже ты мой. Нет, так нельзя оставить. Нет. Нужно будет сделать, чтобы ему не поверили. поговорил со всеми синими и и он же у меня в дураках с сплетниках и станице а синев почесался и не переставая конфузиться подошёл к падекоа э сейчас я там в кухне был и на счёт ужина распоряжался сказал он французу вы я знаю рыбу любите а у меня бакиньке в два аршина декстети да, чуть было не забыл в кухне-то сейчас со сетром с этим сущий анекдот вхожу я значит сейчас в кухню и хочу кушанье оглядеть и вот гляжу на сетра и от удовольствия от пикантности губа мне так и знаете Чемок. А в это время вдруг дурак этот Ванькин ходит и говорит: "Ха-ха-ха. Мол, э, так это вы целуетесь здесь с Марфой ты, с кухаркой. А у бабы не рожа ни кожи, на всех зверей похожая. А он целоватся. Чудак. Кто чудак?" спросил подошедший «Тарантулов. Да вон тот, Ванькин. Вхожу это я, значит, в кухню». И он рассказал про Ванькина. «Эх, э, э, насмешил, чудак! А, по-моему, приятнее с Барбосом целоваться, чем с Марфой». Прибавил Ахинеев, оглянулся и увидел сзади себя мзду. «Это мы насчет Ванькина», — сказал он ему. Э, чудачейны. Ходит этот он в кухню и увидел меня рядом с Марфой. И давай что-то и разные выдумывать. Чего это говорит вы целуетесь? С пьянатый ему померещилось. А я ему говорю: скорее с Андрюком поцелуюсь, чем э, с Марфой твоей. Да у меня и жена есть, говорю. Дурак ты и этокий. Вот насмешил. Кто это вас насмешил? спросил подошедший к Ахинееву отец закона-учитель. Давенькин. Стою я, знаете, в кухне и на сетре лежу. Ну и так далее. Через какие-нибудь полчаса уже все гости знали про историю с сетром и Ванькиным. Почти перед им рассказывает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 как ни в чём не повинный ребёнок. А на другой день он уже и не помнил истории с осетром. Но вы человек предполагает, а Бог располагает. Злой язык сделал своё злое дело и не помогла охинее его хитрость. Ровно через неделю, а именно в среду, после третьего урока Когда Ахинеев стоял среди учительской и толковал о порочных наклонностях ученика Высекина, к нему подошёл директор и отозвал его в сторону. "Вы что, Сергей Капитонович?" сказал директор. "Вы меня извините, не моё это дело, но всё-таки я должен дать понять, это моя обязанность". Видите ли, ходят слухи, что вы живёте ну с этой с кухаркой вашей. Не моё это дело, голубчик. Живите с ней, целуйтесь, что хотите. Но только, пожалуйста, не так гласно. Прошу вас. Не забывайте, что вы педагог. Ахинеев А зяб и обомлел. Как ужаленный, сразу целым роем и как ошпаренный кипятком, он пошел домой. И вот шел он домой, и ему казалось, что на него весь город глядит, как на вымазанного дегтем. Дома ожидала его новая беда. — Ты что это, ничего не трескаешь? — спросила его за обедом жена. О чём задумался? О бамурах думаешь, подлец? А марфушке стескавался? Всё мне, Мухаммед, известно. Открыли глаза люди добрые. Ох, варвар! И шлёп его по щеке. Э! Он встал из-за стола и не чувствуя под собой земли, без шапки и пальто, побрёл к Вантину. Ванкина, он застал дома. Ах ты ж подлец, обратился хинив к Ванкину. За что ж ты меня перед всем светом в грязи выпочкал? За что ты на меня клевету пустил? Какую клевету? Что это вы выдумываете? А кто нас сплетничал, будто я с Марфой целовался? Э? Не ты? скажешь? Не ты разбойник. Ванькин замергал и замегал всеми фибрами своего поношенного лица, поднял глаза к образу и проговорил: "Накажи меня, Бог. Лопни мои глаже, и чтобы я издох, ежели хоть одно слово про вас сказал, чтобы мне ни дна ни покрышки". Халеры мало. Искренность Иванкина не подлежала сомнению. Очевидно, не он нас сплетничал. Но кто же тогда? Задумался Ахинеев, перебирая в своей памяти всех своих знакомых и стуча себя по груди. Э? Кто? Кто же этот негодяй? Да, действительно. Кто же? Спросим и мы, читатели.